Придет время, и мы вкусим плоды, которые теперь еще не созрели. Главное препятствие к искоренению пороков есть ложно понимаемая любовь к Отечеству. Наши современники не любят, чтобы им говорили правду, чтобы указывали на их слабости и предрассудки, но хотят, чтобы их хвалили, превозносили. В этом похоже, они на устарелую красавицу, которая, нарумянив и набелив лицо, думает, что никто этого не видит, потому что никто не говорит ей этого в глаза. Но если мы образумимся и нападем общими силами на зло, то оно непременно исчезнет, потому что посеянные семена добра уже взошли и обещают богатую жатву. Не отчаивайтесь, Сергей Сергеевич, придет время, что потомки затмят даже предков. Дай бог, чтоб так было, сказал Сергей Свистушкин. Но пока это наступит, я не могу признать моими потомками русских, которые говорят между собой не по-русски, предпочитают иностранцев своими соотечественниками и выродились до того, что даже мой потомок похож на обезьяну. А книжник назвал еще его славным человеком за то только, что он пишет сказки о ворах и негодяях. Нет, если нельзя переменить решение суда, то я лучше возвращусь в дом сумасшедших, чем жить с вашими умниками. Прощай. Похождение Митрофанушки в луне. Бред неспящего человека. Не люба — не слушай, а лгать — не мешай. Глава первая. Есть люди грамотные на Святой Руси, которые не только не читали комедии Фанвизина «Недросль», но даже не видали ее на сцене, потому что чтение русских книг не входит в число их ежедневных занятий, а в театр они не ездят на воскресные русские спектакли. Теперь же Недросль поступил вместе с оперу Мельником в число воскресных, то есть народных пьес. Туда же метит и горе от ума. Для знаменитых писателей это кажется унижением а мы почитаем это возвышением и ничего не желаем столько для себя и для наших приятелей, как того, чтобы сочинения наши были известны как «Недоросль», «Мельник» и «Горе от ума». Из гостиных книги выметают как ссор, а в домишках, красных не углами, а пирогами, для книг есть уютное местечко. Для знаменитых авторов высокая участь — журнальный парнас. А для воскресных писателей — смиренная доля — местечко в народной памяти. Итак, большая часть русских грамотных людей знает и помнит, что имение помещика Простакова было взято в опеку, и что при этом случае жена его, урожденная Скотинина, упала в обморок. Чиновник Правдин, исполнив указ, сказал недорослю Митрофанушке. — С тобой, дружок, знаю, что делать. — Пошел-ка служить. Митрофан бодро отвечал, махнув рукою. — По мне, куда велят. Когда слух об этом дошел до Петербурга, многочисленная родня Митрофана, особы обоего пола из фамилий Простаковых и Скотининых вознамерились вывести Митрофана в люди. Он был единственный наследник полутора тысячи душ отцовских и материнских и имел в виду наследство в пятьсот душ, принадлежавших дяде его, пожилому, холостяку,